Разбои, сорванные из другого склада понятий нравов, новые учреждения не находили себе сродного питания на чуждой почве, в атмосфере произвола и насилия. Магистратская инструкция выражает желание, чтобы магистраты пользовались почетом, как в других государствах. Коломенский магистрат состоял из ротмана, трех бурмистров и городового старосты. Одного бурмистра до полусмерти избил проездом генерал Салтыков, а другого с ратманом и старостой, провожавший персидского посла обер-офицер Волков. Уцелевший последний бурмистр донес, что за нехождением избитых один он всех дел исправлять не может. Против произвольных и неумелых правителей у управляемых оставалось два средства самообороны – обман и насилие. При проверке подушной переписи вскрыто было до полутора миллионов утаенных душ, около 27% всего податного населения. Указы строжайше предписывали разыскивать беглых, а они открыты жили целыми слободами на просторных дворах сильных господ в Москве, на Пятницкой, на Ордынке, за Арбатскими воротами. Другим убежищем беглых был лес. Современные Петру известия говорят о небывалом развитии разбоя. Разбойничьи шайки, предводимые беглыми солдатами, соединялись в благоустроенные и хорошо вооруженные конные отряды и нападали порядком регулярным, уничтожали многолюдные села, останавливали казенные сборы, врывались в города. Иной губернатор боялся ездить по вверенному ему краю, И сам князь Меньшков, петербургский генерал-губернатор, считавший себя способным прорыть Ладожский канал, некраснея объявил Сенату, что не может справиться с разбойниками своей губернии. Разбоями низ отвечал на произвол верха. Это была молчаливая круговая порука беззакония и неспособности здесь и безрасчетного отчаяния там. Столичный приказный. Проезжий генерал, захолустный дворянин выбрасывали за окно указы грозного преобразователя и вместе с лесным разбойником мало беспокоились с тем, что в столицах действует полудержавный сенат и 9 а потом 10 по-шведски устроенных коллегий систематически разграниченными ведомствами. Внушительными законодательными фасадами прикрывалось общее безнарядие.